Странное обстоятельство гибели южнокорейского Боинга 747. С момента гибели 298 человек, находившихся на борту этого самолета, прошло уже более 20 лет. Однако обстоятельства трагического события с тех пор не только не прояснились, а скорее напротив, стали еще более загадочными. На рассвете 1 сентября 1983 года в квартире командующего войсками Дальневосточного военного округа герой Советского Союза генерала армии Третьяка зазвонил телефон. На связи был начальник штаба округа, доложивший командующему, что в воздушное пространство СССР в районе Камчатки вторгся иностранный самолет. Позже генерал вспоминал он летел по необычному маршруту. Это нас насторожило. Части ОСНАЗа установили, что из самолета передается радиограмма на спутник. Расшифровав ее, мы узнали, что экипаж докладывает об успешном выполнении задачи по наблюдению за нашими подводными лодками, находящимися в Охотском море. Исходя из такой обстановки, Я был вынужден доложить об этом начальнику генштаба, маршалу Советского Союза Агаркову, который дал команду заставить самолет сесть, а если он не будет выполнять наших команд, уничтожить его. Воздух были подняты перехватчики. Пилот одного из них, подполковник Геннадий Осипович, по приказу с земли поразил цель двумя ракетами. Перед этим он дал несколько предупредительных очередей. Около 200 снарядов из 23 миллиметровой бортовой пушки по курсу движения авиалайнера. До момента визуального контакта Осиповича с нарушителем советское военное командование было уверено, что имеет дело с американским самолетом-разведчиком РС-135. Сомнения у пилота возникли только в момент атаки. На расстоянии пяти километров от цели я получил команду на уничтожение и выпустил первую ракету. Только на таком расстоянии смог по-настоящему рассмотреть нарушителя. Он был больше Ил-76, а по очертаниям чем-то напоминал Ту-16. Я знал все военные самолеты противника, все разведывательные обозначения... Этот не был похож ни на один из них. Я видел, что передо мной большой самолет с включенными огнями и мигалками. Лайнер, который рухнул в воду у острова Мунерон, юго-восточнее Сахалина, оказался отклонившимся почти на 600 миль от курса пассажирским Боингом 747. Он принадлежал южнокорейской компании «Калл» и выполнял рейс 007 по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Аляска-Сеул. На борту находилось 269 пассажиров и 29 членов экипажа. Сегодня, спустя 20 лет после трагедии, нет однозначного ответа на вопрос, что же в действительности произошло в небе над Сахалином. По мнению некоторых журналистов, пытавшихся провести самостоятельное расследование, вина за гибель пассажирского Боинга лежит на южнокорейских властях, которые санкционировали его участие в разведывательной операции. Американский журнал Science Defense Magazine писал, «Этот самолет незадолго до инцидента... 11-14 августа 1983 года побывал на военно-воздушной базе «Эндрюс», где был оснащен специальным оборудованием. При этой операции присутствовали представители не только Агентства национальной безопасности и ЦРУ, но и специалисты разведуправления ВВС США, Управления национальной разведки и других ведомств. Видимо, необходимостью обслуживать это спецоборудование, и объясняется тот факт, что экипаж Боинга имел нестандартную численность, без каких-либо видимых причин он был увеличен на 11 человек. пользу версии о шпионской миссии КАЛ-007 и говорит и 40-минутная заминка с вылетом из аэропорта Ван -Кориджа. Эта непредвиденная задержка позволила лайнеру оказаться у границы СССР именно в тот момент, когда над Камчаткой проходил по орбите американский разведывательный спутник «Ферет-Д». Сразу после катастрофы в Анкоридже был обнаружен черновик плана перелета в Сеул рейса 007, из которого следовал однозначный вывод – что отклонение Боинга от маршрута не было случайным и что командир корабля тщательно к нему готовился. Радиосвязь между диспетчерской службой Аляски и южнокорейским лайнером, по заявлению американской стороны, прервалась сразу же после взлета из-за одновременного выхода из строя всех пяти бортовых радиопередатчиков. Однако, как только самолет оказался в зоне ответственности токийского аэропорта, радиообмен вдруг восстановился, и до момента гибели второй пилот выходил на связь с диспетчером не менее 20 раз. Но самое странное, что, оказавшись над Сахалином, пассажирский лайнер на автоматический опрос японских радаров отвечал сигналами, идентифицировавшими его в качестве американского самолета-разведчика РС-135. Пользуя участия гражданского Боинга в операции американских спецслужб, говорит немало и других фактов. Об этом книге «Правда о полете Кал-007» писал отставной сотрудник японской военной разведки Иосиро Танако. Пассажирский самолет, по его утверждению, преднамеренно вошел в воздушное пространство СССР, чтобы вскрыть систему ПВО Дальневосточного военного округа. Эта провокация позволила американским средствам радиоэлектронной разведки не только убедиться в том, что самолет-нарушитель был сбит, но и зафиксировать при этом местоположение советских радиолокационных постов уточнить рабочие частоты и записать все телефонные и радиопереговоры военных. Записи этих перехватов позднее были опубликованы во всех американских газетах. А вот план полета самолета разведчика ВМС США, находившегося поблизости от района событий, а также данные о радиолокационном наблюдении за ним, так до сих пор и не обнародованы. Самую интересную версию событий 1 сентября 1983 года выдвинул французский эксперт Мишель Брюн. По его мнению, южнокорейский лайнер не был сбит подполковником Осиповичем у Сахалина, а разбился неподалеку от японского города нигата Это подтвердило полученное Брюном подлинная копия переговоров «Боинга-747» из анализа которой следовало, что самолет находился в воздухе еще 40 минут после катастрофы. По мнению журналиста, советские и американские власти по взаимной договоренности скрыли тот факт, что над территорией СССР произошел воздушный бой, в результате которого было сбито три самолета ВМС США. подтверждение своей версии Брюн указывал на то, что некоторые из фрагментов прибитых морем к японским берегам, оказались обломками не пассажирского Боинга, а военных самолетов. Среди них был кусок закрылка прямоугольной передней кромки, который мог принадлежать только американскому истребителю F-111 или EF-111. Другой найденный обломок, сидение катапульты пилота, тоже мог принадлежать только военному самолету США. Кроме того, к берегу прибила части боевой ракеты с английской маркировкой. Брюн заинтересовался направлением морских течений в этом районе и установил, что обломки Боинга, сбитого у Сахалина, никак не могли оказаться около Хоккайдо через девять дней поперек течения и против господствующих ветров. По мнению французского эксперта, пассажирский авиалайнер действительно был поражен двумя ракетами советского истребителя, но продолжал тянуть к японскому берегу и был добит кем-то спустя 50 минут после своей гибели. Так это или нет, но существует документальное подтверждение, что 1 сентября 1983 года В конкретный квадрат Японского моря был направлен специальный самолет американских ВМС, использующийся обычно в спасательных операциях. Примечательно, что на официальном месте падения южнокорейского Боинга советским водолазам не удалось найти почти никаких человеческих останков. Кроме того, не было найдено ни одной обгоревшей вещи, зато в избытке присутствовали вещи с помойки. Разбитые пудреницы, старая рваная одежда. Подполковник Осипович спустя много лет после трагедии говорил журналистам. Нашли фрагменты нескольких тел, как будто в самолете было человек 17. Сначала говорили, что тела могли съесть рыбы и рачки. Но это просто невозможно». Там же должно было быть 269 человек. На дне нашли паспорта, связанные в стопку, связанные кеды. Но разве когда-нибудь в самолетах складывают вместе паспорта пассажиров? Салон просто набили хламом. Я считаю, что Боингов было два. Один пустой пошел на Камчатку, потом на Сахалин. И тут я его сбил. А пассажирский самолет шел своим курсом и даже выходил потом на связь с японцами. Но его завалили. Нельзя на таком самолете, как Боинг, отклониться от курса почти на 600 миль. Эту ошибку должны были заметить и экипаж, и наземные службы. Отсутствие тел — это одна из основных загадок, у которой может быть два объяснения. Первое. На борту данного самолета Были только военные специалисты, но как быть с тем фактом, что из Анкориджа рейс КАЛ-007 взлетел вместе с пассажирами? Второе. Опытным пилотам удалось все же посадить Боинг, и люди были эвакуированы. Это предположение легло в основу еще одной версии событий. Согласно ей, пассажирский самолет действительно участвовал в американской разведывательной операции – о чем его пассажиры даже не подозревали. После пуска ракет Осиповичем Боинг не сразу рухнул в океан, а некоторое время находился в воздухе и продолжал вести радиообмен с землей. Затем он произвел вынужденную посадку на воду. Американцы скрытно эвакуировали экипаж и пассажиров, а советским военным оперативно подбросили заранее подготовленную обманку, тряпье мелкие обломки пассажирского самолета, несколько фрагментов трупов из морга. А потом дело включилась пропагандистская машина Госдепартамента США, которая обвинила империю зла СССР в хладнокровном уничтожении ни в чем не повинного гражданского самолета. Отмечая годовщину трагедии, 1 сентября 2003 года Английская радиокомпания BBC признала, что в истории с южнокорейским Боингом по-прежнему остается множество загадок. Отсюда и появляющиеся все чаще сообщения о том, что после ракетной атаки самолет вовсе не потерял управление, и летчики контролировали его еще как минимум 12 минут. В теории этого времени вполне достаточно на аварийную посадку. Был бы аэродром. Представитель Международного комитета по спасению жертв рейса КАЛ-007 Тен-Тори почти уверен, такой аэродром рядом с местом трагедии был. В то утро какой-то самолет сел неподалеку от острова Монерон. Бен и его единомышленники уверены, что этот самолет и был тем самым корейским Боингом. По его словам, пассажиров рейса сняли с борта лайнера и увезли в неизвестном направлении, а саму машину взорвали, разложив потом осколки по морскому дну. Остается надеяться, что в 2033 году, когда американские спецслужбы должны открыть свои архивы, мир наконец-то узнает, что же в действительности произошло в небе над Сахалином, ранним утром 1 сентября 1983 года.